28 июля Глава 2 Элейн Аткинс сидела напротив Адама Николса в Чилингстворте. В этот ресторан в Бустере Элейн приводила всех важных клиентов своей фирмы по продаже недвижимости. Сейчас, в разгар сезона на Кейпе все столики были заняты. «Везде только и разговоров об этом несчастном случае», — тихо сказала она. «Молодая женщина, Вивиан Карпентер, исчезла, ныряя с аквалангом пару недель назад. Я устраивала ей покупку дома в Чатаме, и мы подружились. Пока ты звонил, мне сказали, что ее тело прибило к берегу час назад. Однажды я был на рыбачьей лодке». когда кто-то выудил тело, пробывшее в воде пару недель, произнес Адам так же тихо. Это было неприятное зрелище. Как это случилось? Вивиан прекрасно плавала, но была неопытным ныряльщиком. Скотт учил ее. Они не услышали штормовое предупреждение по радио. Бедный парень потрясён Они были женаты всего три месяца. Адам поднял брови. Звучит довольно легкомысленно. Отправиться нырять прямо перед штормом. «Очень трагично», — твердо сказала Элейн. «Вив и Скотт были очень счастливы. Она знала здешние места. Как и ты, в детстве она проводила в Кейпе каждое лето. Ужасно обидно». Пока Вив не встретила Скотта, она была в каком-то смысле паршивой овцой. Она из бостонских карпентеров, младшая в семье, в которой все добиваются своего. Ушла из колледжа, рассорилась с семьей, работала в разных местах. Потом, три года назад, когда ей исполнился 21 год, получила доступ к трасту, оставленному ей бабушкой. Вот тогда-то она и купила дом. Вив боготворила Скотта, хотела все делать вместе с ним, включая погружение с аквалангом в плохую погоду. Чем занимается этот малый Скотт? В прошлом году он был помощником управляющего Кейпского драматического театра. Тогда он и встретил Вив. Думаю, что она навещала его зимой. В мае он вернулся совсем, а потом они быстренько поженились. Как его полное имя? Ковий. Скотт Ковий. Он откуда-то со Среднего Запада. Неизвестный женится на богатой девушке, и богатая девушка умирает через три месяца. На месте полиции мне бы захотелось побыстрее прочитать ее завещание. — Ну, перестань, — запротестовала Элейн. — Ты все-таки защитник, а не обвинитель. Я часто видела этих двоих. Показывала им дома. Они искали что-нибудь побольше, планировали завести большую семью и хотели много комнат. — Поверь мне, это был ужасный, несчастный случай. — Возможно, — пожал плечами Адам. Кажется, я становлюсь большим скептиком. Они потягивали вино. Элейн вздохнула. «Давай сменим тему», — сказала она. «Сегодня у нас нечто вроде праздника». «Ты прекрасно выглядишь, Адам. Более того, ты выглядишь счастливым, умиротворенным, довольным жизнью. Все ведь хорошо, правда?» «Сменли, я имею в виду». Мне не терпится встретиться с ней. Мэнли молодец. С ней все будет хорошо. Кстати, когда она появится здесь, не упоминай, что я рассказал тебе об этих приступах страха. Ей не нравится говорить о них. Могу это понять. Элейн пристально посмотрела на него. В темно-каштановых волосах Адама проглядывала и, первая седина. Ему, как и Элейн, исполнится 39 лет в следующий день рождения. Высокий и стройный, он всегда был живым, как ртуть. Они знакомы с 16 лет, когда его семья наняла на лето экономку и службы занятости, которой руководила ее мать. «Ничего не меняется», — подумала Элейн. Она заметила, какие взгляды бросали на него женщины, когда он садился за ее столик. Официант принес меню. Адам просмотрел его. «Бифштекс по-татарски хорошо прожаренный», — со смехом предложил он. Она скорчила рожицу. «Не вредничай. Я была ребенком, когда выбрала это. Я никогда не дам тебе забыть, Лейн». Я ужасно рад, что ты уговорила меня приехать посмотреть «Ремембе Когда не получилось с тем домом, я не думал, что мы найдем что-нибудь подходящее на август. Она пожала плечами. Такие вещи случаются. Я просто рада, что все обошлось. Я даже представить себе не могла, что в доме, который я нашла для вас в Истеме, обнаружатся все эти неполадки с водопроводом. Но новый дом — настоящая жемчужина. Как я говорила тебе, в нем не жили 35 лет. Палии увидели его, поняли его возможности и приобрели за бесценок пару лет назад. Они закончили основную реставрацию, когда у Тома случился инфаркт. В тот жаркий день, когда это произошло, он работал 12 часов. Джен Палии в конце концов решила... что этот дом слишком велик для одного человека, и поэтому его выставили на продажу. Сохранилось совсем немного настоящих капитанских домов, так что он не задержится, ты знаешь. Я надеюсь, что вы оба решите купить его. Посмотрим. Мне бы хотелось снова иметь здесь дом. Если мы будем жить в городе, это имеет смысл. Старые моряки знали, как строить дома. С этим домом связана легенда. Оказывается, капитан Эндрю Фримен построил его для своей молодой жены в 1703 году, а все кончилось тем, что он бросил ее, узнав, что она обманывала его с каким-то парнем из города, пока он был в море. Адам усмехнулся. Моя бабушка рассказывала, что первые поселенцы были пуританами. Так или иначе, я не собираюсь заниматься ремонтом. Для нас это отпуск, хотя мне неизбежно придется время от времени на несколько дней уезжать в город. У меня есть кое-какая работа в связи с пересмотром дела Поттер. Может, ты читал об этом? Жену ложно обвинили. Хочу защищать ее». Мне бы хотелось посмотреть на тебя в суде. Приезжай в Нью-Йорк. Попроси Джона отвезти тебя туда. Когда вы поженитесь? Мы еще точно не назначили день, но где-то осенью. Как и ожидалось, дочка Джона далеко не в восторге от нашей помолвки. Очень долго Джон принадлежал только ей. Эми уедет в колледж в сентябре, поэтому мы подумываем, что день благодарения подойдет. Ты выглядишь счастливой, Лэйн. А также потрясающе красивой, очень привлекательный и очень преуспевающий Ты похудела, и твои волосы посветлели, мне это нравится. Комплименты от тебя. «Не разрушай наши отношения», — засмеялась Элейн. «Но все равно спасибо. Я действительно счастлива. Джон как раз тот мистер Райт, которого я ждала. И, слава богу, ты опять стал похож на себя. Поверь мне, Адам, в прошлом году, когда ты приехал сюда после разрыва с Мэнли, я беспокоилась за тебя. Это было очень тяжелое время». Элейн, изучающая, посмотрела на Адама. «Этот обед за счет фирмы. И, пожалуйста, не спорь. Ремембе-хаус продается, и если, пожив в нем, вы решите купить его, я получу комиссионные». Когда они заказали, Адам сказал. «Я несколько раз пытался дозвониться до Мэнли, но телефон был все время занят». Попробуй еще раз позвонить. Извини. Через минуту он вернулся обеспокоенный. Все еще занято. У вас нет ожидающей линии? Мэнли терпеть ее не может. Она говорит, что это так грубо сказать людям «подождите минутку» и отключиться от линии. Она права, но все равно это очень удобно. Элейн заколебалась. «Ты вдруг разволновался?» С ней действительно все в порядке? «Она выглядит здоровой», — медленно произнес Адам. «Но когда случаются эти приступы, то наступает ад. Она практически теряет рассудок, заново переживая ту катастрофу. Я снова попробую ей перезвонить. А пока я не показывал тебе фото ребенка». «Оно у тебя с собой?» «Кто святее римского папы?» Он полез в карман. «Вот самое последнее. Ее зовут Ханна. На той неделе ей исполнилось три месяца. Но не красавица ли?» Элейн внимательно изучала снимок. «Она просто прелесть!» Искренне восхитилась она. «Она похожа на Мэнли, так что будет великолепной», — убежденно сказал Адам. Он положил снимок в бумажник и отодвинул стул. «Если линия все еще занята, я попрошу оператора прервать». Элейн смотрела, как Адам идет через зал. «Он волнуется, потому что жена одна с ребенком», — думала она. Элейн! Элейн подняла глаза. У столика стояла Кэролайн Марч, рекламный агент из Нью-Йорка, который она продала дом. Марч не стала дожидаться приветствий. Слышали, каков фонд Вивиан Карпентер? 5 миллионов долларов! Карпентеры никогда не обсуждают деньги, но жена одного из кузенов проговорилась и А Вив говорила, что она завещала всё своему мужу. — Не думаете ли вы, что такие большие деньги осушат слезы Скотта Ковия?